Эдисон оказался прав. Каупервуд скоро убедился, что не так легко заставить директоров и акционеров старых компаний пойти на какую бы то ни было реорганизацию. Более подозрительных и несговорчивых людей ему еще никогда не приходилось встречать. Они наотрез отказались уступить ему свои акции, даже по цене, втрое или в четверо превышавший их биржевой курс. Акции газовых компаний котировались от 170 до 210 долларов, и по мере того, как город рос и потребность в газе увеличивалась, возрастала и стоимость акций. К тому же предложение объединить компании исходило от никому неизвестного лица, и уже одно это казалось всем подозрительным. Кто он такой? Чьи интересы представляет? Акау Первуд, хотя и мог доказать, что располагает значительным капиталом, но раскрыть имена тех, кто стоял за ним, не хотел. Директора и члены правления одной фирмы подозревали в этом предложении козни директоров и членов правления другой и считали, что все это подстроено с единственной целью добиться контроля, а потом вытеснить всех конкурентов. С какой стати продавать свои акции? Зачем гнаться за большими барышами, когда они и так не в накладе? Фрэнк был новичком в Чикаго. В связи со здешними крупными дельцами он еще не успел завязать. И потому ему не оставалось ничего другого, как придумать новый план наступления на газовые общества. Он решил создать для начала несколько компаний в пригородах. Такие пригороды, как Лейквью и Хайт-Парк, имели собственные муниципалитеты, которые пользовались правом предоставлять акционерным компаниям, зарегистрированным согласно законам штата, концессии на прокладку водопровода, газовых труб и линий городских железных дорог. Франк рассчитывал, что, учредив отдельные, якобы независимые друг от друга компании, в каждом из таких пригородов он сумеет раздобыть концессию и в самом городе. А тогда уж старые акционерные общества будут поставлены на колени, и он начнет диктовать им свои условия. Все сводилось к тому, чтобы получить разрешение и концессии, до того, как спохватятся конкуренты. Трудность еще была в том, что Фрэнк был совершенно незнаком с газовыми предприятиями, не имел ни малейшего понятия о том, как вырабатывается газ, как снабжается им город, и никогда раньше этими вопросами не интересовался. Другое дело конка. Эту отрасль городского хозяйства он знал как свои пять пальцев, и к тому же считал самой прибыльной однако здесь в чикаго пока видимо не было никаких возможностей прибрать к рукам этот наиболее соблазнительный для него источник дохода все это Каупервуд вот тщательно обдумал взвесил почитал кое какую литературу о производстве газа а потом ему как обычно повезло подвернулся нужный человек выяснилось что наряду с чикагской газовой осветительной и коксовой компанией На южной стороне когда-то, очень недолго, существовала другая, менее крупная компания, основанная неким Генри де Сота Сипенсом. Этот Сиппенс посредством каких-то сложных махинаций раздобыл концессию на производство газа и снабжение им деловой части города. Но его так допекали всякими исками, что в конце концов он был вынужден бросить дело». Теперь у него была контора по продаже недвижимости в Лейк-Вью. Питер Лафлин знал его. «Ну, это до ока», — отозвался о нем старик. «Был время, когда я думал, что он на газе состоянии наживет. Да вот схватили его за горло, и пришлось ему все-таки выпустить лакомый кусочек. Тут у него на реке Газгольдер взорвался. Я думаю, он сразу понял, чьих это рук дело». Как бы то ни было, от своей затеи он отказался. Что-то давненько я о нем не слыхал. Каупервуд послал старика к Сипенсу разузнать, что тот сейчас делает, и спросить, не хочет ли он опять заняться газом. И вот, несколько дней спустя, в контору Питер Лафлин и компании явился Генри де Сота Сипенс собственной персоной. Это оказался маленький человечек лет пятидесяти в высоченной жесткой фетровой шляпе, кургузом коричневом пиджачке, который он летом сменял на полотняный, и в штиблетах с тупыми носками. Он походил не то на деревенского аптекаря, не то на букиниста, но было в нем что-то и от провинциального врача или нотариуса. Манжеты мистера Сепенца вылезали из рукавов, Несколько больше, чем следует. Гастук, пожалуй, был слишком пышен, шляпа слишком сдвинута на затылок. В остальном же он имел вид, хотя и своеобразный, но вполне благопристойный и даже не лишенной приятности. Лицо Сипенса украшали воинственно топорщившиеся рыжевато-каштановые бачки и кустистые брови. А вы как будто. «Занимались одно время газом, мистер Сипенс. Вежливо обратился к нему Каупервуд. «Да, и уж во всяком случае я не меньше других смысле в этом деле», несколько вызывающе отвечал Сипенс. «Я с ним возился ни год и ни два». «Так вот, мистер Сипенс, я надумал открыть небольшое газовое предприятие в одном из здешних пригородов. Они так быстро растут, что, мне кажется, это дело может стать довольно прибыльным». Сам я мало разбираюсь в технике газового производства и хотел бы пригласить хорошего специалиста. При этих словах Као Первуд многозначительно и дружелюбно взглянул на Сипенса: Я слышал о вас, как о человеке опытном, хорошо знакомом со здешними условиями. В случае, если мне удастся создать компанию с достаточным капиталом, может быть, вы согласитесь занять в ней пост управляющего? Здешние условия мне даже слишком хорошо известны, и ничего из этого не выйдет, — хотел было ответить Сипинс, но передумал. — Что ж, если мне предложат приличное вознаграждение, — сказал он осторожно, — вы ведь, вероятно, представляете себе, с какими трудностями вам придется столкнуться? — Примерно представляю, — с улыбкой отвечал Каупервуд. — Но что вы называете приличным вознаграждением? тысяч шесть в год, и известная доля в прибылях компании, скажем, половина или около того. — Тогда еще стоило бы подумать, — отвечал Сипенс, намереваясь, по-видимому, отпугнуть Каупервуда своими непомерными требованиями. Контора по продаже недвижимости приносила ему около шести тысяч в год. — А если я вам предложу по четыре тысячи в нескольких компаниях, Это составит в общей сложности тысяч пятнадцать и, скажем, десятую долю от прибыли. Сипенс мысленно взвешивал сделанное ему предложение. Совершенно очевидно, что сидящий перед ним человек не какой-нибудь легкомысленный новичок. Он бросил внимательный взгляд на Каупервуда и понял, что этот делец готовится к серьезной схватке. Еще десять лет назад Сипенс разгадал, какие огромные возможности таят в себе газовые предприятия. Он уже пробовал свои силы на этом поприще. Но его затаскали по судам, замучили штрафами, лишили кредита и, в конце концов, взорвали Газгольдер. Он не мог этого забыть и всегда горько сожалел, что не в силах отомстить своим противникам. Сепинс уже привык считать, что время борьбы для него миновало, а тут перед ним сидел человек, замысливший план грандиозной битвы. Слова Каупервуда прозвучали для него как призыв охотничего рога для старой гончей. Что ж, мистер Каупервуд, уже с меньшим задором и более дружелюбно ответил он, не дурно было бы познакомиться с вашим предложением поближе. — А вообще-то я по газу специалист. Все, что касается машинного оборудования, прокладки труб, получения концессий, я знаю на зубок. Я строил газовый завод в Дайтоне, штата Огайо, и в Рочестере, штат Нью-Йорк. Приехать бы мне сюда чуть пораньше, и я был бы теперь состоятельным человеком. В голосе его прозвучало сожаление. — Вот вам, мистер Сипенс. «Превосходный случай наверстать упущенное», — соблазнял его Каупервуд. «Между нами, говоря, в Чикаго создаются новые и очень крупные газовые предприятия. Старым компаниям скоро придется потесниться». «Ну как? Это вас не прельщает?» а «В деньгах у нас недостатка не будет. Да и не в них сейчас дело. Нам нужен человек, организатор, делец, специалист, который мог бы строить заводы, прокладывать трубы и все прочее». Каупервуд внезапно поднялся во весь рост. Обычный его прием, когда он хотел произвести на кого-нибудь впечатление. И теперь стоял перед Сиппенсом. О силы борьбы победы. Итак, решайте. — Я согласен, мистер Каупервуд! — воскликнул Сипенс. Он тоже вскочил и надел шляпу, сильно сдвинув ее на затылок. В эту минуту он очень походил. «Надрочливого петуха!» Каупер вот пожал протянутую ему руку. приводить в порядок дела у себя в конторе. Ваша первоочередная задача — выхлопотать мне концессию в Лейквью и приступить к постройке завода. Необходимая помощь и поддержка вам будут оказаны». «Через неделю, самое большее, через десять дней, я все для вас подготовлю. Нам, очевидно, потребуется хороший поверенный, а может быть, даже два». Выходя из конторы, Сепинс, внутренне ликовал, и на лице его сияла торжествующая улыбка. Кто бы мог подумать, чтобы сейчас, через десять лет, теперь он покажет этим жуликам. Теперь он не один. С ним рядом настоящий боец, такой же закаленный, как он сам. От его врагов только пух да перья полетят. Но кто же этот человек? Давно он таких не встречал. «Надо бы разузнать о нем!» Тем не менее, Сиппинс уже сейчас готов был за Каупервуда в огонь и в воду.